18. Сэм сидела в приемной и наблюдала из-за журнала NB Woman's Weekly трехлетней давности за тем, как медсестра в пятнадцатый раз объясняла мужчине в инвалидном кресле, что его семья, включая четверых переругивающихся женщин в окружении целого выводка детишек, не может войти с ним в палату. Она ненавидела это место. Ненавидела почти стерильные приемные, где пахло страхом и поражением, ненавидела приглушенные разговоры, то, как медленно здесь тянулось время, и больше всего ненавидела, что ей приходилось сюда приходить. В попытке отвлечься, Сэм трижды играла в слова на телефоне с незнакомой женщиной из Огайо. Дважды попыталась позвонить в тренажерный зал, чтобы вернуть туфли. Трубку никто не брал. И ответила на 14 рабочих писем, 8 из которых от Саймона. «Мне очень жаль, но таковы правила. У многих наших пациентов иммунитет ослаблен. Мы не можем рисковать распространением инфекции» сэм косилась на сопливых детишек и думала да это же настоящие рассадники бактерий в кедах но старшую женщину с волосами собранными в хвост это не устраивало. Мой отец не хочет оставаться в одиночестве ему нужны близкие я хочу быть семьей я понимаю сэр, но это не займет много времени. он хочет чтобы с ним были родные нужно уважать его желание. Ребенок начал яростно раскачивать кулер с водой возле Сэм. В тот момент, когда он опасно накренился и вот-вот готов был упасть, она протянула руку и остановила аппарат. Мальчишка замер и посмотрел на нее пустым взглядом. Одна из женщин сердито пялилась на нее, словно Сэм совершила преступление, не позволив ребенку уронить кулер. Медсестра продолжала говорить с нотками усталости в голосе. «Мадам, у меня нет выбора. Это больница. Мы заботимся обо всех своих пациентах. В правилах сказано, что никто, ни друзья, ни родственники не должны входить во время процедуры. Можете подождать в столовой. Мы сообщим вам, когда все закончится». «Один он не пойдет. «Я один не пойду», — старик непреклонно скрестил руки на груди. «В таком случае, сэр, боюсь, мы не сможем провести лечение». «Но ему нужны лекарства», — так сказал врач. «Я уже объяснила вам правила, мадам». «Нет, это просто дискриминация. Вы должны уважать желание пациента, а вы игнорируете все его слова. Он же не овощ». «Я не овощ», — подтвердил тот. Сэм бросила взгляд на часы. Она провела здесь уже час сорок минут, и за это время медсестра успела разобраться с тремя непришедшими истерическим подростком и бесконечным потоком пациентов, считающих личным оскорблением отказ больницы выполнять их прихоти. Она на миг встретилась взглядом с медсестрой и попыталась улыбнуться, однако в этот миг попала в поле зрения той самой женщины с хвостом. На что пялишься? бросила она. Ни на что, ответила Сэм краснее. «Не суйся, ни в свое дело. Да, встряла другая женщина, похожая ее сестра. Она подошла ближе и остановилась в полуметре от Сэма, расправив плечи и выставив вперед подбородок. Не лезь, куда не просят. Сэм попыталась придумать достойный ответ, но тщетно, поэтому просто подняла журнал повыше в надежде скрыть неуместный румянец, окрасивший щеки. В этот момент мальчишка, наконец, свалил кулер. Тот начал извергать воду, и у Сэм мгновенно промокли ноги. Вызвали охрану, начались вопли, воду пытались вытереть, кто-то начал рыдать. И в итоге мужчину проводили вместе со всем скандальным семейством в коридор. В этот момент появилась Андреа. В лице некровинки, губы стиснуты. Сэм подскочила к ней, надевая маску. «Как все прошло!» «Просто великолепно! Не терпится опять сюда вернуться», — ответила Андреа. «Благодаря тебе я оказываюсь в лучших местах в городе», — отозвалась Сэм. «Только не надо орать об этом на каждом углу, а то от желающих прийти отбоя не будет». Она взяла Сэм под руку, и подруги медленно направились к парковке. В машине Андрея молчала. Сэм сопровождала ее достаточно часто и достаточно долго дружила с ней, чтобы знать, когда оставить ее в покое, а когда попытаться поднять настроение. Но на полпути из больницы она заметила, что костяшки на пальцах подруги совсем побелели и достала мягкий плед с заднего сиденья. Остановившись на светофоре, она бережно укрыла им колени спутницы. Они молчали, но через несколько минут Андрея взяла ее за руку, сжала пальцы и не отпускала, пока Сэм не попыталась включить поворотник. На глазах вдруг выступили слезы. Сложно понять, это жест благодарности или утопающего, который хватается за последнюю соломинку. «Все будет нормально», — произнесла Сэм. «У меня хорошее предчувствие». На прощание она отдала Андреа 740 фунтов, чтобы оплатить закладную на этот месяц. Та ничего не сказала, лишь смотрела на чек, после чего закрыла бледной рукой рот и покачала головой. Она бережно положила чек на полку в буфете и крепко обняла подругу. Они обе знали, у Андрея нет денег, банк уже несколько месяцев отказывался подтвердить предоставление кредитного отпуска, а пособия не покрывали даже самых скромных расходов. Только одна из них знала, что это почти все сбережения, оставшиеся у Сэм. «У меня не было выбора», — говорила она сама себе, пытаясь подавить страх, свивший гнездо в груди. «Андреа бы сделала то же самое для меня». Следующим утром Сэм как раз разговаривала по телефону со строителем о том, что Фил так и не убрал фургон, когда ее нашел Саймон. В середине беседы она обернулась, почувствовав чей-то взгляд, и увидела, что босс стоял в паре метров, постукивая пальцем по своим огромным наручным часам с мрачным видом. «А вы сами можете его убрать?» — пробормотала Сэм в телефон. И «Если муж не открывает, возможно, его просто нет дома. Послушайте, ключ спрятан под колесной аркой. Фургон не заперт. Я знаю, я знаю, что колесо спущено. Но вам нужно просто вывести его на улицу». Саймон подошел медленным, уверенным шагом и вскоре остановился прямо перед ней. Сэм подняла взгляд, прикрыв рукой телефон. «Мне очень жаль. Я на работе. Отсюда я никак не могу вам помочь. Пожалуйста, не надо. Я попытаюсь связаться с ним и заставить убрать фургон. Прошу, не уезжайте. Уверена, он все... Алло! Алло!» Саймон жестом позвал ее в свой кабинет и закрыл за ней дверь. Стены были стеклянные, так что все видели, как тебя песочит начальство. Сэм оглянулась и увидела парочку коллег, которые неловко поглядывали на нее со своих рабочих мест. Они знали, все знали. Саймон сел с тяжким вздохом, словно этот разговор причинял ему боль. Сэм. «Боюсь, дошло до того, что я больше не могу игнорировать твою неспособность выполнять свои обязанности». «Что?» Он не предложил ей сесть. «Дело в том, что ты не командный игрок». «Что? Почему вдруг...» «Я дал тебе множество шансов, но ты не справляешься, на тебя нельзя положиться». «Минутку, я ничуть не хуже остальных». Но на других почему-то никто не жалуется. Саймон сел, не глядя ей в глаза, и начал щелкать кнопкой стальной шариковой ручки. Сэм заметила, что на ней выгравированы его инициалы. Кто вообще такое делает на обычной ручке? К тому же нам нужны энергичные люди, динамичные. От тебя исходит упадническое настроение. Тебе не хватает резкости и решительности. Саймон! «Я только что принесла нам контракты на 210 тысяч фунтов». «Не ты, а твоя команда», потеряв при этом важного клиента. «Да он с самого начала сказал, что уже договорился с кем-то другим. Что бы мы ни сделали, это не повлияло бы. «Оправдания мне не нужны, Сэм. Мне нужны результаты». К своему стыду Сэм почувствовала, как слезы обжигают глаза от несправедливости, совсем как в детстве, когда ей было десять, а учитель без всяких оснований заявил, что это она нарисовала граффити в школьном туалете. Сэм тогда даже не знала, что такое чухня. «Саймон, я работаю здесь двенадцать лет, и до твоего прихода на меня и мою работу не было ни одной жалобы. Никогда!» Он напустил на себя грустный вид и покачал головой. «Возможно, у нас в Уберпринт более высокие стандарты. Я пытаюсь тебе помочь, Сэм. Объясняю, что тебе нужно работать лучше». Она смотрела на него. «А что, есть какие-то альтернативы? Это зависит от тебя». Но я должен предупредить, что мы хотим оптимизировать организацию, убрать лишних людей. И если это произойдет, мы, разумеется, будем стремиться к тому, чтобы оставить наиболее эффективных сотрудников. Короткое тяжелое молчание. Сэм посмотрела на него. Хочешь сказать, что я вот-вот потеряю работу? Саймон вроде как усмехнулся, но на улыбку этот оскал был похож слабо. «Я бы скорее сказал, что пытаюсь тебя замотивировать, дать шанс улучшить показатели. А если не сможешь, Сэм, что ж...» Он провел рукой по прилизанным гелем волосам. «Вероятно, для нас обоих будет лучше, если ты подыщешь себе какое-нибудь другое место». Есть особенный тон в тишине, которая приветствует тебя при выходе из кабинета босса, когда сообщают, что ты первый кандидат на увольнение, и все об этом знают. Мгновенное молчание, а следом тихий гул активной деятельности, будто все разом вспомнили о своих обязанностях. Сэм прошла мимо чужих затылков, села на рабочее место и замерла на стуле, прекрасно зная, что на нее обращено внимание тридцати с лишним человек, притворяющихся, будто на нее не смотрят. Она тупо пялилась в экран, но ничего не видела, лишь бесцельно щелкала мышкой. В голове звенела. «Что они будут делать, если ее уволят?» Саймон явно выставляет ее бесполезной, чтобы не пришлось платить компенсацию за сокращение. Они лишатся дома, потеряют все. Сэм подняла взгляд и увидела, как босс призвал Франклина в кабинет. Они сели напротив друг друга. Саймон небрежно закинул ноги на стол и начал смеяться. Над чем? Сэм не слышала. Не нужно быть Джоном Лекаре, чтобы вычислить, какие маневры имеют место. Сноска. Джон Лекаре, английский писатель, автор шпионских романов. Прозвенел сигнал о новом сообщении, и она посмотрела на экран. «Джоэл, ты в порядке?» «Сэм, не совсем». «Джоэл, хочешь в обед перехватить сэндвич?» «Сэм, не рискну». Он наверняка скажет, что за такое тоже нужно увольнять. Джоэл. Выпьем по-быстрому после работы. Она вспомнила про фургон, который, скорее всего, придется куда-то убрать самой. Сэм. Вряд ли я смогу. Сэм. Но спасибо. Сэм. Прости. Джоэл. Предложение всегда в силе. Выше нос и грудь вперед, как сказал бы Тед. Джоэл. Хотя, наверное, не стоило бы. Сэм снова со слезами на глазах. «Спасибо, Икс». «Джоэл, я всегда рядом, если нужен. Икс». Она сама не знала, как доживет до вечера. Сэм слышала собственный голос словно издалека, вновь проверяя график печати и ламинирования страниц. Звонила клиентам, понимая, что говорит сдавленно и глухо. В горле комок, который упорно не исчезал. Она не смотрела на кабинет Саймона, а когда кто-то поглядывал на нее, принимала нарочито бесстрастный вид. Ушла домой в 18.30 через отдел транспортировки, чтобы не проходить мимо кабинета Саймона. Там стоял Джоэл, обсуждая с кем-то из водителей показания тахометра за неделю. Он посмотрел на нее, когда Сэм проходила мимо, и женщина попыталась улыбнуться, но догадывалась, что глаза выдавали ее состояние. Шел дождь. Конечно, как иначе, она забралась в машину, и у нее, наконец, вырвался долгий, дрожащий вздох. Затем тронулась с места, и слезы начали неудержимо бежать по щекам. Она надеялась, что их никто не увидит сквозь капли дождя на лобовом стекле. Путь до дома занял двадцать минут. Она остановилась и посмотрела на фургон, до которого у Фила так и не дошли руки, поэтому строители пока начали работать по обе стороны от него. В гостиной горел свет, мерцал экран телевизора. Сэм знала, что нужно рассказать о происшедшем, но не была уверена, что справится со страхами мужа в придачу к собственным. Она остановилась и просто сидела в машине, даже не слушая толком бормотания радио, а потом опустила голову на руль и сидела, пытаясь вспомнить, как дышать. Пиликнул телефон. «Джоэл». Надеюсь, ты в порядке. Еще полчаса я буду заливать антифриз, на случай, если передумаешь Икс. Сэм смотрела на три пульсирующие точки, а затем прочитала: Нам всем иногда нужен тот, кто выслушает. Она смотрела на телефон, опустила пальцы на кнопки, а затем, помедлив мгновение, начала печатать. Сэм, очень мило с твоей стороны, но я в порядке. Спасибо. X. Еще миг она сидела на месте. Потом забрала сумку с пассажирского сиденья, с усталым вздохом выбралась из машины и зашла домой. Внутри было тепло. Слишком тепло, учитывая счета за электричество. Фил раньше обходил комнаты, уменьшая температуру на терморегуляторах, но теперь, похоже, ему все равно. Сэм мимоходом заглянула в гостиную. Он лежал на диване, глядя в экран. Она ненадолго задержалась у прохода, однако Фил, похоже, даже не заметил ее присутствия. Сэм направилась в кухню и, сняв пальто, бросила его на спинку стула. Тарелка Фила с обеда стояла в раковине, как и кастрюля с присохшими останками спагетти. Она окинула взглядом засохшее пятно томатного соуса на скатерти-клеенке, пустую кружку из-под чая. На бумажке почерком Фила было выведено «Звонила твоя мать», просила прибраться в четверг. Сэм стояла посреди маленькой кухни, пытаясь держать себя в руках. «Нет», — вдруг решила она, — «нет, я не могу. Хватит». Женщина развернулась и вернулась в узкий коридор, отчасти надеясь, что Фил ее окликнет. Но тот был полностью поглощен телевизором. Она ловко взобралась по лестнице и, толком не понимая, что делает, нацепила синие брюки, в которых ходила на вторую свадьбу кузины Сандры, и чистый свитер, а потом достала из-под кровати чужие лабутены. Натянула их на ноги и поднялась, сразу чувствуя себя вызванной выше уверенней. Глядя в зеркало, она нанесла легкий макияж, темно розовая помада и тушь. Затем отправила себе воздушный поцелуй и задрала подбородок. Теперь сухой шампунь на корни волос, чтобы немного оживить прическу. Поразмыслив, она брызнула духами, затем спустилась, надела пальто, схватила сумочку, телефон и напечатала — если ты еще на связи, в «Coach and Horses» через 20 минут, помедлив, добавила «X». Приехав, Сэм обнаружил, что Джоэл уже в пабе. Он стоял возле барной стойки спиной к ней и болтал с барменом. Похоже, Джоэл знал всех. Редкий случай, когда они приезжали навстречу, и у него не находилось знакомых на месте. Когда Сэм открыла дверь, он вдруг развернулся на 180 градусов, словно какой-то внутренний компас сообщил ему о ее приходе. «Белого вина?» — с улыбкой спросил Джоэл. «Да, пожалуйста». Сэм нашла место в углу, вдруг застеснявшись, что так вырядилась в пап. «Чего она напялила лабутены? Они неуместны на фоне поношенных ботинок и кроссовок». Сэм скрестила ноги под столом, почему-то чувствуя себя как на витрине. Подошел Джоэл с двумя бокалами и осторожно поставил их на стол. «Хорошо выглядишь. Куда-то собираешься?» «Э «Нет, я... Мне просто... Было нужно взбодриться», — произнесла Сэм и сделала большой глоток вина. «Глупо, наверное. Вовсе нет». «Хороший ход», — ответил Джоэл и улыбнулся. «Смотрю, ты захватила главное оружие». Сэм посмотрела на туфли и невесело усмехнулась. «Просто в них я чувствую себя другой, что ли. Я бы их каждый день носила, если бы могла». Она по-прежнему смотрела на ноги. «Это из-за Саймона?» — уточнил Джоэл. «Вот же гад! Дело не только в Саймоне». Все сразу навалилось», — сказала Сэм. Вот теперь ей стало неловко. «Боже правый, только пришла и уже Ною. Ты, наверное, счастлив, что предложил встретиться, да?» и на здоровье, малышка», — ответил он. «Для этого я и здесь». «Для чего именно ты здесь?» — спрашивала она про себя, а потом собралась с мыслями. «Думаю, я бы просто выпила», — произнесла Сэм, и Джоэл поднял бокал. Они чокнулись и приступили к беседе. Впервые за очень долгое время Сэм почувствовала, что ее видели и даже слышали. Они говорили, говорили и говорили, перемежая болтовню с подходами к барной стойке. Джоэл рассказывал ей о последнем расставании с бывшей. К концу я начал при каждом чихе подозревать, что меня разводят на эмоции, понимаешь? Сэм кивала, хотя на самом деле не понимала. Она ненавидела эту подружку, хотя в жизни ее не видела и все таки сочувствовала. Каково это — получить такого шикарного парня, как Джоэл, и потерять его? Э, в смысле, она была приятной женщиной, но, боже, я чувствовал себя измочаленным. Просто убитым, каждый раз, как видел ее. Было ощущение, будто она придумает худшее объяснение из возможных любому моему поступку. Столько вопросов о том, почему мы с женой разошлись, что я начал думать, словно она выискивает во мне недостатки. «Знакомое чувство», — сказала Сэм, — «я бы так с тобой не поступила». Всплыла непрошенная мысль, но она поспешно отогнала ее. — Суть в том, что я-то был с ней честен. Не люблю морочить людям голову. Но когда кто-то упорно видит тебя не тем, кто ты есть, это утомляет, понимаешь? Джоэл покачал головой, затем улыбнулся. — Еще бы ты не понимала. Ты каждый день так живешь. Не знаю, почему Саймон не видит, насколько ты нужна. — Только ли Саймон, — подумала Сэм, и что-то в ней сжалось. Джоэл такой добрый, уютный и понимающий. Она зачарованно смотрела на его губы, иногда даже толком не слушая, а после третьего бокала он придвинулся ближе. Теперь они сидели бок о бок на скамье, и Сэм чувствовала тепло его плеча, видела сильные загорелые руки. Речь шла о ее родителях, и Джоэл рыдал от смеха, когда Сэм рассказывала о своем отце и синих таблеточках ему такие ни к чему, сказал он. Каждый день в 2.30 он показывает на часы и говорит маме, что пришло время тихого часа. Нас он не смущается, даже если мы сидим все вместе и смотрим телек. Джоэл фактически сорвался на хихиканье. Шутишь? Сэм была в шоке. Не! -а. Будь мы с сестрами помоложе, померли бы на месте от смущения. А теперь я думаю, пап, если у тебя в твоем возрасте все работает, рад за тебя. Правда, приятно же думать, что ты будешь так любить кого-то даже в семьдесят с лишним. Джоэл искоса взглянул на Сэм, и она ощутила, как у нее порозовели щеки. Они перешли на работу, и Джоэл нахмурился при упоминании Саймона, а потом сжал кулаки, словно иначе не удержится, направится в офис и даст ему по морде. От этой мысли на душе стало тепло. Они говорили о его мерзком характере, о том, как после его прихода на работе воцарилась совсем другая атмосфера. Сэм рассказывала о шариковой ручке с инициалами Саймона и испытывала тихое чувство торжества, когда Джоэл начал хохотать. Он сделал гравировку на обычной шариковой ручке Джоэл сказал, что ей нужно научиться защищать себя. Нельзя терпеть дурь Саймона. И после еще трех бокалов Сэм обнаружила, что поддакивает, да еще и таким тоном, будто и впрямь начнет бороться, а не бродить по офису с опущенной головой, желая оказаться где-нибудь подальше. А что об этом думает Фил? Наконец спросил Джоэл, глядя прямо перед собой и делая глоток из своего бокала. «Мы об этом почти не говорим. Дома дела идут не очень хорошо». Сэм чувствовала себя предательницей, едва затронув эту тему, но сдерживаться было выше ее сил. «Мы фактически сидим без денег. Моя дочь — единственный человек, который еще со мной разговаривает». Фил молчит, у него депрессия, но бороться с ней не хочет. К врачу не пойдет, на терапию не запишется, таблетки принимать не будет. Я словно живу с призраком. Такое чувство, будто он не замечает, дома я или нет. Обычно я бы поговорила об этом с Андреа, это моя лучшая подруга, но у нее рак, и не хочется ее нагружать. Чаще всего и так справляюсь. Но сегодня, после угрозы увольнения и всего остального, я вдруг ощутила, что не вывожу. Голос вдруг стал глухим от слез, и Сэм зажмурилась, пытаясь их остановить. Она сидела с закрытыми глазами, когда Джоэл вдруг обнял ее и притянул к себе. От него приятно пахло анисовым лосьоном, непривычный аромат и тёплой чистой кожей. Ни один мужчина, кроме Фила, не касался ее вот так, с тех пор, как они начали встречаться. Поначалу Сэм напряглась, но его объятия такие теплые, такие успокаивающие, что понемногу обмекала и опустила голову ему на плечо. «Можно остаться так навсегда?» — мелькнула мысль. «Я всегда рядом, малышка», — тихо сказал он ей на ухо. «Прости», — произнесла Сэм, вытирая мокрые глаза. «Глупо, да? Я должна учиться справляться со всеми проблемами сама». «Нет, это не так легко. Ты мой друг. Мне не нравится видеть тебя такой подавленной». Сэм повернулась к нему, его губы совсем рядом. В глазах мягкое выражение, по которому не понять, что он чувствует. «Так мы друзья?» — подумала она. Джоэл не сводил с нее взгляда. Что-то внутри менялось. Этот миг словно растянулся на долгие годы, И Сэм резко встала. Так, я принесу еще выпить. Когда она вернулась, Джоэл сидел, откинувшись на спинку стула. Сэм было как-то неловко, словно она слишком сильно открылась. Но при ее приближении мужчина улыбнулся. Я тут подумал, произнес Джоэл. Так, ответила она. Знаешь, что тебе нужно? Сэм сделала глоток из бокала и поняла, что определенно выпила лишнего. «Бокс». «Что?» «Бокс. Тебе нужна энергия, Сэм. Моральная, сила и физическая. Тебе нужно казаться более напористой, чтобы справиться с этим подонком. Надо выглядеть так, чтобы никто не посмел с тобой связываться. А ты ходишь, вечно опустив голову, будто Саймон весь дух из тебя вышиб». «Надо вернуть свой шарм. Вот ты можешь кого-то ударить?» Сэм против воли засмеялась. «Понятия не имею. Наверное, нет». «Завтра вечером. Приходи в зал и не смотри на меня так. Боксом занимается куча женщин. Всем нравится». Можешь представить вместо груши рожу Саймона. Когда у меня на работе дела идут плохо, я просто иду в зал, надеваю перчатки, и пуф-пуф-пуф, он изобразил скоростное избиение груши. Через час становится так хорошо. Но ведь это означает, что придется показаться тебе в обтягивающем спортивном костюме, — испугалась Сэм. Я буду вся потная, не грамма косметики, выставлю себя неловкой, неумехой прямо перед тобой. Сэм вдруг вспомнила, как плохо ей было в том ужасном зале, когда на фоне секси мамочек она казалась самой себе жирной, незаметной. Не думаю, что... Джоэл взял ее за руку и сжал пальцы. Его ладонь такая теплая и надежная. «Давай, тебе понравится, обещаю». Что-то в его улыбке вдруг убрало слово «нет» из ее лексикона. Сэм посмотрела на него. «Доверишься мне?» Слова застряли в горле. «Хорошо», — ответила она, вновь обретя дар речи. Джоэл откинулся обратно на спинку стула и сделал очередной глоток. «Значит, свидание в семь часов. Подробности пришлю в чат».